Глава 59. Всем было известно, что Бонни Батлер ни в чём не знает удержу, и что ей нужна твёрдая рука. Но все так любили девочку, что ни у кого не хватало духу проявить необходимую твёрдость. Впервые она вышла из повиновения во время поездки с отцом. Когда она была с ретом в Новом Орлеане и Чарльстоне, ей позволяли допоздна сидеть со взрослыми, и она часто засыпала у отца на руках в театрах, ресторанах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 И позже, когда Скарлетт заболела и находилась в таре, уже не представлялось возможным. Бонни росла, и Скарлетт пыталась приструнить её, пыталась смягчить её нрав и не слишком баловать, но все эти усилия почти ничего не давали. Ред всегда брал в сторону ребёнка, какими бы нелепыми ни были желания Бонни, и как бы возмутительно она себя не вела. Он поощрял её, когда она говорила, подражая взрослым,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 неожиданно осознав, что дочка может помериться с ней силой воли. Она обожает Рета, и он мог бы заставить ее вести себя лучше, если бы хотел. Однако Рет не выказывал ни малейшего желания заставлять бони вести себя как следует. Что бы она ни делала, все признавалось правильным. И попроси она Луну, она бы получила ее, сумея отец ее достать. Он бесконечно гордился хорошенькой мордочкой своей дочки, её кудряшками, ямочками, изящными движениями. Рэту нравилось её зубоскальство, её задор, милая манера выказывать ему свою любовь и привязанность. Хоть и избалованная и капризная, Бонни вызывала такую всеобщую любовь, что у Рета не хватало духу даже пытаться её обуздать. Он был для неё богом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 Скарлетт забавляла и трогала то, как её маленькая дочка деспотично правит отцом. Кто бы мог подумать, что именно Рет так серьёзно воспримет отцовство. Но порой жало ревности пронзала Скарлетт, так как Бонни в четыре года лучше понимала Ретта, чем когда-либо понимала его сама Скарлетт. И лучше, чем Скарлетт справлялась с ним. Когда Бонни исполнилось четыре года, Мамушка принялась ворчать по поводу того, что нехорошо, мол, дитяте к тому же девочке ездить верхом в седле впереди своего папочки, да ещё задравшей платье. Рэд с вниманием отнёсся к этому замечанию, как относился вообще ко всем замечаниям мамушки по поводу воспитания девочек. В итоге появился маленький белобурый шотландский пони с длинной шелковистой гривой и длинным хвостом, а в придачу крошечное седло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 Девчушке было предоставлено право выбрать цвет материи. И, как всегда, она выбрала голубой. Но, деточка, не этот же голубой бархат. Голубой бархат — это мне для вечернего платья, — рассмеялась Скарлетт. А маленькие девочки носят добротное чёрное сукно. И, увидев, как сошлись крохотные чёрные бровки, мать добавила. «Ради всего святого Рэд, да вы ей, что это не годится»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 учили уму-разуму. Когда Рэд, наконец, решил, что по Пони достаточно хорошо обучен новому делу и ему можно доверить дочку, волнению малышки не было конца. Она победоносно совершила первый прыжок, и теперь уже езда рядом с отцом потеряла для неё всё своё очарование. скарлет лишь посмеивалась над восторгами и бахвальством отца и дочки. Она, однако, считала, что как только новизна этой затеи притупится,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 Прошла неделя, и Бонни попросила, чтобы ей подняли перекладину на полтора фута над землёй. «Когда тебе исполнится шесть лет», — сказал отец, — «тогда ты сможешь прыгать выше, и я куплю тебе лошадку побольше». У мистера Баттлера коротковаты ноги. «Ничего подобного. Я перепрыгивала через розовые кусты тёти Мелли, а они во какие большие!»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 а в груди вдруг разлился холод. Бонни мчалась во весь опор, чёрные кудри её подскакивали, голубые глаза блестели. «Глаза у неё совсем как у моего папы», подумала скарлет «Голубые глаза Ирланки, и вообще она во всём похожа на него». И, подумав о Джеральде, она сразу вспомнила то, что так старалась выискать в памяти, вспомнила отчётливо, Словно при свете молнии, вдруг озарившим все вокруг, и сердце у нее остановилось. Она вдруг услышала ирландскую песню, услышала стремительный топот копыт вверх, повыгнув в таре, услышала беспечный голос, такой похожий на голос ее девочки. «Элин, смотри, как я сейчас прыгну!» «Нет!» — закричала она. «Нет! Стой, бони стой!» Она еще не успела высунуться из окна, как услышала страшный треск дерева,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 до чёрной косынки на голове. Её мутные старые глаза были воспалены, веки покраснели, и от всей монументальной фигуры веяло горем. На лице её застыло выражение грустного удивления, словно у старой обезьяны, но губы были решительно сжаты. Она тихо сказала несколько слов делси и та покорно кивнула, словно в их старой вражде наступило перемирие. делси поставила тарелки, которые держала в руках,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 Я ведь почти не видела её с тех пор, как Бонни. Она заперлась у себя в комнате, а капитана Баттлера не было дома, и... Вдруг слёзы потекли по чёрному лицу мамушки. Мелани села рядом, принялась гладить её по плечу, и через какое-то время мамушка приподняла свою чёрную юбку и вытерла глаза. — Вы должны пойти помочь нам, мисс Мелли. Я-то делаю всё, что могу, да толку чуть. Мисс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 и там многозначительно кивнула. Так и сказал. Мисс Бонни боится темноты. Мамушку передёрнула. Принесла я ему с десяток свечей, он говорит «Уходи». А потом запер двери сидел там с маленькой мисс, и не открыл дверь даже мисс карлет, даже когда она принялась стучать и кричать. И так оно уже два дня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 что картина, возникавшая из рассказа мамушки, была выше её понимания, она не могла этому поверить. И однако в мозгу её шевельнулось воспоминание, которое она поспешила отодвинуть в глубь памяти, как попыталась бы забыть чью-то случайно увиденную наготу. В тот день, когда Ред плакал, уткнувшись головой ей в колени, он упоминал имя красотки вотлинг Но любил-то он Скарлетт, она не могла ошибиться,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 Войдя в парадный холл дома Скарлетт, она наспех кивнула сидевшим в библиотеке. Испуганная мисс Питти Пэт, величественной старухи миссис Баттлер, Уилло и Сьюлин, затем быстро поднялась по лестнице. За ней, задыхаясь, следовала мамушка. На секунду Мелани задержалась, проходя мимо закрытой двери Скарлетт. Но мамушка прошептала. «Нет, мэм, не надо этого делать». Площадку Мелани пересекла уже гораздо медленнее. И, подойдя к комнате, Рета остановилась. С минуту она постояла в нерешительности, словно хотела повернуться и бежать. Затем, призвав на помощь всё своё мужество, как маленький солдатик перед тем, как идти в атаку, постучала в дверь и тихо сказала. «Впустите меня, пожалуйста, капитан Батлер. Это миссис Уилкс. Я хочу увидеть Бони. Дверь быстро отворилась и мамушка, отступившая в глубину лестничной площадки, где было темно, увидела огромный чёрный силуэт Рета на фоне ярко горящих свечей. Он пошатывался, и до мамушки долетел запах виски. Секунду он смотрел на Мелли, затем взял её за плечо, втолкнул в комнату и закрыл дверь. Мамушка тихонько прокралась к двери и устало опустилась на стоявший возле неё стул, слишком маленький для её могучего тела.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 и несколько сэндвичей. Когда дьявол вселялся в мамушку, она начинала двигаться со стремительностью стройной 16-летней негритяночки. А сейчас ей так хотелось попасть в комнату Рета и ее разбирало такое любопытство, что она двигалась еще быстрее. Но надежды ее не оправдались, ибо мало не лишь приоткрыла дверь и взяла у нее под нос. Долгое время мамушка прислушивалась, напрягая свой острый слух,